Борька. Он сразу узнал ее по голосу и подбежал к ней и к Сергею, и сразу заговорил так, что его уже было трудно остановить. — С кем это ты? — спросила Любка. — Это наши девчата и ребята с типографии. Познакомить? — Конечно, — сказала Любка. Они тут же познакомились, и Любка всех потащила на Ленинскую. Сергей сказал, что он не может. Любка подумала, что он обиделся, и нарочно, чтобы он не заносился, подхватила под руку Борьку Дубинского, и они вместе, выделывая в четыре ноги невозможные винзеля, выбежали из парка, только платье ее мелькнуло среди деревьев. Утром она не встретила Сергея за завтраком в общежитии, его не было и на занятиях, и за обедом, и за ужином, и бесполезно было бы спрашивать, куда он делся. Конечно, она совсем не думала о том, что произошло вчера в городском саду. Подумаешь, новости. Но к вечеру она вдруг заскучала по дому, вспомнила отца и мать, и ей показалось, что она никогда их не увидит. Она тихо лежала на койке в комнате общежития, где вместе с ней жили еще пять подруг. Все уже спали. Затемнение сокон окон было снято. Свет месяца буйно врывался в ближнее распахнутое окно, и Любке было очень грустно. А на другой день Сергей Левашов навсегда ушел из ее памяти, как если бы его и не было. 6 июля Любку вызвал начальник курсов и сказал, что дела на фронте идут неважно, курсы эвакуируются, а ее Любку оставляют в распоряжении областного партизанского штаба. Пусть возвращается домой, в Краснодон, и ждет, пока ее не вызовут. Если придут немцы, она должна вести себя так, чтобы не возбудить подозрения. Ей дали адрес на Каменном Броде, куда она должна была зайти еще перед отъездом, чтобы познакомиться с хозяйкой. Любка побывала на Каменном Броде и познакомилась с хозяйкой. Потом она уложила свой чемоданчик, проголосовала на ближайшем перекрестке, и первая же грузовая машина рейсом через Краснодон подобрала дерзкую, белокурую девчонку. Валько, расставшись со своими спутниками, весь день пролежал в степи, и только когда стемнело, вышел балкой на дальнюю окраину Шанхая, и кривыми уличками и закоулками пробрался в район шахты Одинбис. Он хорошо знал город, в котором вырос. Он опасался немцев, которые могли стоять у Шевцовых, и, крадучись, стыло, через заборчик проник во двор и притаился возле домашних пристроек, в надежде, что кто-нибудь да выйдет во двор. Так простоял он довольно долго и начал уже терять терпение. Наконец хлопнула наружная дверь, и женщина с ведром тихо прошла мимо валько. Он узнал жену Шевцова и Фросиню Миронну и вышел ей навстречу. «Кто такой, боже мой милостивый?» тихо сказала она. Валько приблизил к ней черное, обросшее уже щетиной лицо, и она узнала его. «То же вы! А где ж начала была она?» Если бы не ночная полутьма, в которой из-за серой дымки, затянувшей небо, едва сквозил рассеянный свет месяца, Можно было бы видеть, как все лицо Ефросиньи Мироновны покрылось бледностью. «Обожди, Трохи, и фамилию мою забудь. Зови меня дядько Андрих. вас немцы стоят? Ни? Пройдем в хату», — хрипло сказал Валько, подавленный тем, что он должен был сказать ей. Любка... Не та нарядная Любка в ярком платье и в туфельках на высоких каблуках, которую Валько привык видеть на сцене клуба, а простая, домашняя, в дешевой кофточке и короткой юбке, босая, встала ему навстречу с кровати, на которой она сидела и шила. Золотистые волосы свободно падали на шею и на плечи. Прищуренные глаза ее при свете шахтерской лампы, висевшей над столом, казавшейся темными, Без удивления уставились на Валько. Валько не выдержал ее взгляда и рассеянно оглядел комнату, еще хранившую следы достатка хозяев. Глаза его задержались на открытке, висевшей на стене у изголовья кровати.